Кристофер. «Лорд Даркстоун, прошу, уделите мне несколько минут». Леди Амалия Крейн поджидала у теневой арки. Кристофер едва не наступил девушке на ногу, но она этого точно не заметила. Так и стояла, не шелохнувшись, решительный взгляд темных глаз был нацелен на хозяина замка. Со стороны могло показаться, что юная особо чем-то раздосадована, но Кристофер чувствовал, она в ярости. Это удивляло. Лорд Даркстоун был уверен, что тень не способна на сильные эмоции. Она сама заговорила с ним в храме. В тот день Кристофер просил тьму защитить Даркстоун. Ему требовались гарантии, что его родные не пострадают от проклятия, которому были подвержены все лорды его рода, входящие в силу. День ночи станет судом для Кристофера, когда он объявит себя хозяином этих земель и наполнит их магией иного мира. Считалось, что эмоциональная связь с возлюбленной может уберечь разум лорда Даркстоуна. Но мало кто знал, какую цену заплатит избранница лорда Темного замка. Кристофер помнил, как угасла его мать, превратившаяся в безликую тень, потерявшую интерес к жизни. Он не сомневался, король обязательно попытается навязать ему супругу, и поэтому сразу заключил договор с той, которая уж точно никогда не пострадает от проклятия Даркстоуна. Заключил сделку с высшей тенью, существом иного мира. Конечно, леди Крейн, позвольте проводить вас в мой кабинет. Взяв Лиди под руку, он в очередной раз поделился тому, насколько она похожа на девушку из плоти и крови. Лиди Крейн была мила, хорошо сложена и прекрасно держалась среди других невест. Кристофер испытал огромное облегчение, увидев, что его договорная невеста ничем не отличается от других ведьм, прибывших на отбор. Идеальная сделка. Кто еще мог помочь колдуну совладать с темным даром и с проклятием, как не тьма с мозгами? А еще у этой дамы имелись запросы, как у настоящей леди. Дом столицы, столице, представление ко двору, доступ в высшее общество. Кристофер не знал, чем занималась тень по другую сторону границы, но леди Амалия Крейн жаждала жизни истинной аристократки. И все это он мог ей с легкостью дать, разумеется, если она выполнит свою часть сделки. Мы так не договаривались. Без лишних сантиментов бросила леди Амалия, как только за ней закрылась дверь кабинета вас не устроили покои, могу предложить еще несколько комнат на выбор. Вы утверждали, что его величество пришлет на смотри на исключительно ведьм, и без того темные глаза Амелии превратились в черные провалы. Если эту особу так легко вывести из себя, возникнут проблемы. И все-таки Кристофер не стал указывать на промах невесты и терпеливо пояснил. Все верно. Считается, что пары, обладающие схожим даром, лучше всего подходят друг другу. Но мисс Лилиана Корен не ведьма. Возмущение Тени было настолько искренним, что лорд Даркстоун тут же насторожился. Он и сам чувствовал, что лилиан обладает иным даром, и был почти уверен, что и отзовется лунный свет. Но нет. Даррен Мирянки пока оставался спящим. Возможно, и к лучшему. Мисс Лилиана Корин – моя родственница и не участвует в отборе. Все наши договоренности в силе. Если вы поможете мне, то получите кольцо Леди Даркстоун. Я не потерплю обмана, Кристофер. Леди Амелия приблизилась к нему и холодно улыбнулась. «Мисс Лилиана? Не ваша забота!» Твердо произнес он. Тут лорд Аркстоун запнулся. И этим вечером он собирался представить Лиану как свою помощницу по особым поручениям и любимую закуску. Интересно, Тень сильно расстроится, когда узнает, что собирается выйти замуж не за блистательного лорда, а за банального вампира. Успокаивайте на мирную сущность пришлось полчаса. Зато в процессе общения Кристофер убедился, что между тенью, жаждущей красивых платьев, и столичными красотками много общего. А с высокородными стервами он всегда умел находить общий язык. У каждой женщины есть своя цена. И все-таки Кристофер чувствовал, что леди Амелия тревожилась не зря. Она ощущала угрозу, исходящую от Лилианы. Наверняка вид магии давно определила. Колдун с досадой дернул на себе ящик письменного стола. Подарив Мискорину лунный браслет, он рассчитывал на немедленное пробуждение дара, который станет ее защитой. Надежда, что Мадлен сможет уберечь намерянку, таяла как тень под жаркими лучами солнца. Сестрица не справилась даже с контролем перемещения подопечной. Хелена тоже хороша, умудрилась потерять дочь. Сама подарила супругу причину, по которой всему семейству Агрен надлежало немедленно отбыть в столицу. Лорд Болван вспомнил, что в Даркстоуне для Нелли небезопасно, да эта земля Лучшее место для девочки, получившей при рождении больше тени, чем Мадлен, Елена и Ванесса вместе взятые. Ванесса. Старшая сестра была друидессой с ничтожной каплей тени, разбавленной в магии крови. Глава стражи Даркстоуна сразу не взлюбила и намерянку, Не потому ли, что почувствовала родственный дар и конкурентку? Покопавшись в ящике, Кристофер вытащил темно-красную шкатулку. Ванесса наверняка взбесится, когда узнает, но у него не осталось выбора. «Кристофер, она сдохнет до вечера!» Ворвавшаяся без стука Мадлен походила на разгневанную банши с распущенными волосами в домашнем халате, из-под которого выглядывали рюши ночного платья. «У мисс Корин есть шанс, если ты не проснешься до ужина», невозмутимо спрогнозировал лорд Даркстоун. Стража Теневого Перевала донесла, что мисс Корин Даркстоун пожаловала на рассвете. Еще и Нелли с собой притащила. Еще кто кого притащил? Не без гордости хмыкнул Кристофер. Малышка Нелли радовала семью каждый день. Надо бы задержать ее отца в замке. Пусть сразу проникнется перспективами и осознает, насколько чудовищно прелестное дитя породил. Но у Нелли еще был шанс вырасти сильной, причем ответственной ведьмой. Вот Мадлен свой шанс на постепенное взросление упустила. Придется наверствовать упущенное в экстремальных условиях. «Ты приказал мне обеспечить безопасность Мискорин, но как охранять ее, если она не сидит на месте?» Как защитить ее, когда она торчит в своем коттедже и отказывается переехать в замок? От возмущения сестру начала потряхивать. Для начала надо попробовать вставать пораньше. Кристофер поставил шкатулку на стол. Это для Мискорин. Она приглашена на ужин. Представим ее невестам в избежании недоразумений. Мискорин само сама по себе одно большое недоразумение. Любопытство казалось сильнее возмущения, и Мадлен подошла к столу. Мне напомнить, благодаря кому мы обзавелись этим недоразумением. Сестра покраснела до корня волос, а потом вздрогнула и процедила сквозь зубы что-то про прилипчивых слизняков. Лорд Аркстоун. В кабинете возник секретарь. Там мистер Рочестер разыскивает свою невесту. Он уверен, что она здесь. Утверждает, что чувствует. Передайте мистеру Рочестеру, что рыба прилипала ему невеста. Мадлен. Кристофер выжидательно вскинул бровь, давая понять, что требуется пояснение. «Да, он проявился. Сегодня ночью. И что с того?» видимо воинственно вскинула подбородок. «Сам знаешь, что мама наплевала на знак идеальной пары и вышла замуж за нашего отца. Что, ты не знал?» Мадлина скалилась с довольной улыбки. Так вот, что сестра делала в семейном архиве всю эту ночь. А то он счел, что мадлина искала способ обойти его блокировку. «Уверена?» Кристофер почувствовал, как горло перехватил спазм. «Жрец тьмы, что совершал обряд, особо отметил эту особенность. Мне всегда казалось, что наш отец женился на той, кого не жалко». Грустно улыбнувшись, Мадлен пакосно щелкнула волшебной палочкой. «А ты пожалей мистера Рочестера, потому что если этот мямля продолжит за мной таскаться и пускать слюни, я сделаю так, что ему на самом деле потребуется слюнявчик и услуги нянюшки». Мадлен подхватила со стола шкатулку и направилась к выходу. Кристофер уже счел, что она не поинтересуется содержимым, как вдруг сестра остановилась, заглянула под крышку и бросила через плечо. «Кровавая паутинка? Серьезно? Лилиана Друидесса?» «Пока не знаю. Ее кровь не удалось пробудить». Кристофер и не думал скрывать сожаления. Загадка этой девушки не давала ему покоя. Прежде ему не приходилось сталкиваться с номерянками, но Лилиана заинтриговала уже тем, что в ее присутствии он становился невидимкой. Еще бы, эта пигалица научилась держать язык за зубами. Ничего, перед ужином он обязательно проведет для Лианы инструктаж. Не смог определить дар. Уверен, попыток ты не остановишь. Мадлен опустил многозначительный взгляд на шкатулку. Ее дар может среагировать на соответствующие артефакты. Вот как? Медленно произнесла Мадлен. Кристофер знал сестру достаточно хорошо, чтобы понять. Она что-то задумала. Уже из холода Кристофера донесся тихий невозмутимый голос Пауля Рочестера. «Рыбка моя!» Безумно рад тебя видеть.